Глава 4. Сегодня погода была очень хорошей. Светило солнышко, желтые листья падали на асфальт, и дворники, несмотря на воскресенье, упорно сметали их с тротуаров. На углу стоял какой-то высокий кустарник, весь покрыт небольшими листочками, которые были нарядного красноватого цвета. Зоя подняла несколько листиков. Вчера вечером она прочитала совет, как встретить свою любовь. Так вот, нужно было найти красный листочек и вложить его в книгу, в которой напечатанный любовный роман со счастливым концом. Автор совета убеждала, что таким образом в свою жизнь можно привлечь мужчину и настоящую любовь. Так, листочек нашла еще найти любовный роман и прочитать его. Несмотря на то, что женщина была не молода, она хотела еще испытать свое женское счастье. За то время, когда она ушла от мужа, а точнее была поставлена перед фактом, что ей лучше уйти куда подальше, она очень изменилась. Похудела, стала ежедневно заниматься зарядкой, делала на лицо всякие косметические самодельные маски. В общем, стала выглядеть намного лучше. К тому же на работе был дресс-код, юбка и светлый верх. До этого Зоя постоянно носила брюки или джинсы. Теперь же она надевала туфли на среднем каблуке, прямую юбку до середины колена, а ноги у нее от природы ровные и стройные. Зоя решила познакомиться с той местностью, где будет проживать, более подробно. Она шла медленно, рассматривая витрины магазинов, стараясь запомнить, где что продается. Мимо встретился газетный киоск. Там продавались и любовные романы. Она посмотрела у некоторых из них конец и выбрала один не самый толстый в мягком переплете. Ну вот, теперь осталось прочитать, вложить листочек и загадать мужчину. Домой возвращалась по другой стороне улицы, мимо торгового центра. Сделала экскурсию по нему, наметив, что купит с получки, зашла в небольшое кафе. Ладно, кутить так кутить. Заказала себе кофе, круассан, села за столик у окна и представила, что она в парижском бистро. Посетителей было мало, так как время утреннего кофе прошло, а время обеда еще не наступило. Посидев полчаса, Зоя, расплатившись, направилась к выходу, где натолкнулась на мужчину примерно ее возраста. Вернее, это он натолкнулся на нее, так как был увлечен своим телефоном. Он вскользь на нее глянул, попросил прощения и пошел вглубь кафе, а у Зои испортилось настроение, и она направилась к себе домой. Она зашла домой, переоделась и пошла на кухню выяснять, что у нее с продуктами. Обед на сегодня у нее был, но нужно было что-то готовить на всю следующую неделю. Продукты были разные. Она достала размораживать косточку, кусочек филе. «Дом, ну вот скажи мне, пожалуйста, почему мне никогда в жизни не везло с мужчинами?» неожиданно спросила она. Сначала ответа не последовало. Затем женщина услышала «э» и голос дома. «Это вопрос риторический, чтобы поговорить? Или тебя действительно интересует ответ?» «Конечно, меня интересует ответ. Почему это вопрос риторический?» — обиделась Зоя. «Тогда я отвечу. Ответ не в них. Вопрос в тебе, в твоем отношении к жизни и в твоем месте в этой жизни. Я могу помочь тебе решить этот вопрос если ты будешь не против. Женщина промолчала. Она прикидывала, к чему может привести такой разговор, не является ли он результатом тихого помешательства, но решила, что новые знания ей не помешают. Я не против этого, но сейчас я буду готовить на завтра еду. Так даже лучше, когда руки что-то делают. Ты можешь вспомнить, о чем ты мечтала в детстве? Ну, какие качества ты хотела иметь? Спросил ее дом у которого, кстати, был приятный мужской голос. И «Я?» – она задумалась, вспоминая и думая, стоит ли рассказывать свои детские секреты, а потом начала вспоминать. «Я хотела иметь густые рыжие кудрявые волосы». «И все?» «Нет, еще я мечтала проходить сквозь стены, чтобы мои глаза могли загораться голубым светом и видеть насквозь человека, и чтобы я могла из рук испускать молнии». — Смешно, конечно, но ты хотел знать правду. Вот такие детские мечты. — Ну, с волосами будет сложнее. Но вот в остальном Аделаида Марковна была права. У тебя действительно огромная сила, и ты в себе ее глушила. А я вот сомневался, что ты именно та, которая должна была здесь поселиться. — Ну, какая из тебя маг, скажите, пожалуйста, если ты только и умеешь, что продавать офисное оборудование? Я был очень неправ, признаю. И я постараюсь реабилитироваться. Я? Маг? У меня сила? Зоя была удивлена таким поворотом. Да, у тебя есть сила. Разве ты не чувствовала это никогда? Разве не пыталась чем-то таким заняться? Хотелось. Я даже книг накупила, но выбросила все. Испугалась. Да, а подсказать было некому. А твоя мама? У нее ведь были какие-то странности, не так ли? Моя мама имела способности все видеть наперед. Она знала откуда-то все, что должно произойти. Знала, за кого я выйду замуж. Знала, что у меня родится проблемный ребенок. Да все она знала, чего не коснись. И о себе, и о моей сестре. Вот она недавно приснилась и сказала, чтобы я книжку не раскрывала. Какую я не поняла. Догадываюсь, что не прожила твоя мать, а промучилась и рано умерла. Да, так и было. Очень тяжело ей было всю ее жизнь. И умерла от онкологии в муках. Потому что силу не приняла. Испугалась, как и ты. И не хотела, чтобы ты приняла силу. Комсомолка, наверное, была. При чем здесь комсомолка? Она была очень хорошей, доброй, справедливой. Ее люди любили. Когда она умерла, почти весь рабочий поселок пришел на похороны. Я тебя понял, Зоя поэтому ты пока не станешь читать книги. Хорошо, если ты согласишься, я начну тебя учить сам, без книг. И еще, давай с этого дня я буду к тебе обращаться, Зоя Николаевна. Я согласна и учиться, и на Зою Николаевну, но как к тебе обращаться? Так, как ты обращаешься, уважаемый дом. Мне нравится. И еще, ты ведешь себя, как в гостях. Но на три года, а может быть и больше, ты хозяйка этой квартиры. Не бойся заходить в комнату, где жила Аделаида Марковна. Все книги и вещи можешь брать спокойно. Только не разноси их по всей квартире. Лилит не кусается и не злобный призрак. Со временем она станет тебе помощником, но сейчас она скучает по прежней хозяйке. И еще, закажи завтра установку интернета. Я пропущу специалистов в квартиру. А отверстие я приготовлю сам. Просто посмотрю, какое оно у соседа. Уважаемый дом, я готова узнавать что-то новое. И думаю, интернет мне также поможет. Тебе понравится, я научу тебя. Я знаю, как пользоваться этим. Думаешь, как я увидел твое объявление? Ой, точно, я и не подумала. Зоя Николаевна, давай обедай, и пока косточка будет вариться, мы немного позанимаемся. Познакомимся с первыми буквами, так сказать. Зоя быстро управилась, достала тетрадку и приготовилась слушать и записывать, чем вызвала смех у уважаемого дома.